Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную Некой вы какой В Христа же вы не веруете Зачем же вы так часто его упоминаете? Нет, верую Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему Ах, диакон, диакон Ну что ж, поедем завтра на дуэль? Сан не позволяет, а то поехал А что значит сан? Я ж посвященный Нам не благодать. Ах, дьякон, дьякон! Люблю я с вами разговаривать. Вот вы говорите, у вас вера. Mm. Какая это вера? Mm. А вот у меня есть дядька Поп. так да кто так верит, что когда в засуху идёт в поле дождя просить, то берёт с собой дождевой зонтик и кожаное пальто?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 постигайте пучину моря разбирать сильных до да слабых книжки пишите и на дуэли вызывайте и все остается на своем месте оглядите какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечит поддно только слово или из аравии прискочит на коне новый магомед с шашкой и полетит у вас все вверх то ромашкой и в европе камня на камне не останется «Ну, этот диакон на небе вилами писано». О, «Вера без дел мертва есть, а дела без веры еще хуже. Одна только трата времени и больше ничего». На набережной показался доктор. Он увидел диакона и зоолога и подошел к ним. «Кажется, все готово. Секундантами будут Говоровский и Бойко». А? Заедут утром в пять часов. Наворотило-то как! Ничего не видать. Сейчас дождик будет. Ты, надеюсь, поедешь с нами? Нет, боже мне сохрани, я и так замучился. Вместо меня Устимович поедет. Я уже говорил с ним. Ага. Господи, как душно перед грозой. Бьюсь об заклад, что ты уже был у Лаевского и плакал у него на груди.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 около бульвара приятели разошлись как бы погода не помешала нам завтра чего доброго одал бы бог спокойной ночи что ночь что ты говоришь ничего